рассыпавшейся в прах столетия. Герхард Шонауэр долго смотрел вслед девушке. Черты её лица были настолько своеобразны, что ему захотелось нарисовать её. Она производила впечатление сообразительной и не такой робкой, как другие, кого он видел этим утром. Они точь-в-точь точь соответствовали описанию в Майерском компаньоне: норвежцы высокий и сильный народ германского происхождения. Они выносливее и медлительнее шведов, но не столь флегматичны, как датчане. Производят впечатление замкнутых и подозрительных, но если удастся завоевать их доверие, предстанут простодушными и открытыми. Норвежцы замечательные моряки, у них лучшие в мире лоцманы. Отложив карандаш, Он провожал девушку взглядом, пока она не скрылась из виду. Участники похорон разъехались, остались только двое мужчин, видимо, звонарь и церковный служка. Игерхард терпеливо дожидался, пока и они уйдут. Пастор удалился чуть раньше, с едва ли не презрительной миной на лице, только из-за того, что Герхард стоит и рисует. Ну вот, теперь он тут один. Наконец он видит портал. Ожидание этой минуты поддерживало в нём мужество. На протяжении всего долгого и тяжёлого пути сюда, конечно, целостное впечатление от сооружения очень важно, но портал, совсем что на нём отображено, фантастические животные, вера в бога это произведение искусства, слившееся воедино с созданием и предназначенное оберегать его от сил зла. Для художественной натуры Шёнауэра это как большущий пакет комфортных леденцов. Портал нужно будет рассмотреть с чувством, толком, и расстановкой. К тому же Герхард не сразу смог успокоиться. Когда раздался звон колоколов, он, вздрогнув, оцепенел, будто из пушки полеле. Беспокойство не отпускало даже когда звон стих, и Герхарда вдруг осенило: это из-за тишины. Он прожил в шумном Дрездене несколько лет. Стук подбитых железом колёс экипажей на брусчатке, крики рыночных торговцев, широкая гамма шумов, в которые он погружался выйдя из дома. Здесь же всё звучало столь приглушённо, что он легко смог бы убедить себя, что никакого Дрездена на свете не существует. Есть только звуки природы: ржание лошади в конюшне, всплеск воды в лужице, по которой пробежал мальчик, где-то далеко в лесу удары топора. Пока шла похоронная служба, Герхард расставил мольберт и штрихами набрасывал очертания церкви. Прислушался к звукам, доносившимся из храма. Проповедь на угловатом норвежском языке, неуверенно начавшийся псалом — все это, в общем и целом, вдохновляющее естественные звуки для его работы, и первый эскиз церкви получился весьма многообещающим. Оставив мольберт, Герхард подошел к церкви и провел рукой по нагретой солнцем стене. Никогда раньше ему не доводилось прикасаться к таким старым доскам. Они покорежились, потрескались и не могла пройти. На коже от них оставались желтоватые круги и абсолютно сухой мелкой трухи. Он знал, что это высохшая смола, можно сказать, физический эквивалент рассыпавшихся в прах столетий. Возраст не оставляет следов на камне, ведь камень сам по себе продукт возраста. Но в дереве возраст проявляет себя, как в человеческом лице. Балки основания просели и прогнулись, вжались в камни. Древесина демонстрировала Бесконечное множество оттенков цвета, где-то напоминаешь шкуру гнедового коня, а где-то воронова, в зависимости от того, какие природные силы воздействовали на неё: лучи жаркого солнца или тень, дождь или снег, а смола, которой её обрабатывали на протяжении столетий, летом постепенно сочилась вниз, а ближе к зиме застывала. Неспешно обойдя галерею, он приблизился к каменным ступеням, ведущим к котворённой входной двери. И отсчитав нужное число шагов и отмерив нужные углы, чтобы оказаться прямо перед входом, зажмурил глаза и осторожно двинулся вперёд. Сделал несколько шагов к порталу, расположенному, как ему было известно, сразу за папертью. Постоял немного с закрытыми глазами. Наконец-то ничего не нарушало его покой. Когда-нибудь в своих лекциях о норвежских средневековых церквях он будет с выдумкой и темпераментом рассказывать об этом мгновении. О том, каковы были его первые впечатления, когда он увидел портал, который ошеломил бы самого Иеронима Босха. Герхард открыл глаза, но никакого портала там не было. Он застыл на месте, упёршись взглядом в здоровенную двойную дверь, выкрашенную в чёрный цвет. Она была подвешена к топорно отёсанным, просмоленным доскам дверного проёма на грубо выкованных длинных петлях, ни малейшего намёка на резьбу, которую в своё время зарисовал Даль. фантастических животных извели, от них не осталось и следа. Щонауэр попробовал повернуть дверную ручку. Да что же это такое? Пастор запер церковную дверь.